Побежала к Моргенштерну и потребовала, чтобы он мне сказал всю правду. Он меня тоже немного успокоил, говорит, что пока опасности нет, надо только соблюдать строжайший режим. Но сегодня я зашла в русский книжный магазин, где папу, конечно, знают, он там покупает много книг. И я там раньше видела русский энциклопедический словарь, тот самый, что стоял у папы в кабинете, и я там посмотрела о сахарной болезни и думала, что я с ума сойду. «Не сердись, моя дорогая, что я так тебя волную, но что ж я буду от тебя скрывать, кому же я напишу?» Во всяком случае, теперь о нашем переезде не может быть речь Моргенштерн чудный профессор и очень внимательный. Я ему сказала, кто такой папа. Он, наверное, и сам слышал. Я хочу, чтобы папа был все время под его наблюдением. Значит, мы увидимся не так скоро, но что же делать?» Завтра после анализа опять тебе напишу. Надеюсь, по крайней мере, что у вас все хорошо, дорогие мои дети, и радуемся за вас. Каково мне жить так далеко от тебя?» — здесь было старательно зачеркнуто, но и добавлено, и от Вивиана. Но мы теперь из Германии так скоро не уедем, если только здесь можно будет хорошо устроить папу. А пока насчет продуктов тут очень неважно, масло я едва достаю, это бог знает, что делают союзники с их блокадой. Скажи это Вивиану, папа говорит то же самое, он всегда предсказывал, что так будет. Вода в ванне подходила к краям. Муся, вздрагивая, вошла в ванную. Там было теплее, повернула кран, попробовала рукой воду. — Бедный папа, — повторила она. С сахарной болезнью у нее связывалось представление о людях, которые носят с собой коробочку с кружками сахарина и которым строго гостеприимные хозяйки говорят да бросьте вы ерунду попробуйте моего варенье а остроумно гостеприимный самый выгодный гость никакого расхода на сахар разве это опасно с тревогой спрашивала себя мусь мама пишет в словаре сказано может она не так поняла а что если это правда что если не станет папы она с ужасом постучала по стулу покрытому мохнатой простыней в ванной все было как нарочно мраморное металлическое стеклянное муся приподняла край простыни и постучала прямо по дереву нет этого не может быть не дай бог не дай бог вслух повторила она ей стало жутко скорее бы пришел вивиан «Да нет же, этого быть не может!» С отцом была связана вся петербургская жизнь, теперь казавшаяся ей безоблачно счастливой. «Бедный папа! И с мамой что я тогда сделаю?» «Вздор какой!» — мысленно прикрикнула она на себя. «Надо лечиться! Ведь и профессор говорит, что не опасно!» Радостно вспомнила Муся и, заглянув в письмо, Прочла снова. Говорит, что пока опасности нет, надо только соблюдать строжайший режим. Ну да, конечно. Вот только это слово «пока». Ну что ж делать, если нужен режим? В пятьдесят четыре года у каждого человека должен быть какой-нибудь режим. Если у них не хватит денег, я попрошу у Вивиана. Эта мысль была ей очень неприятна или сокращу свой расход на туалеты деньги найдутся да и далеко не все еще потеряно большевики кося не падут все говорят муся вздохнула и принялась раздеваться еисьсть и трясясь от холода и волнения Через полчаса она лежала в постели, успокоенной ванной, очень красивая и нарядная, в розовой шелковой рубашке с кружевами. По каким-то интимным воспоминаниям, эта рубашка у нее с Вивианом называлась «волшебная рубашка». Постель, мучительно холодная, в первую минуту после ванны понемногу обогревалась. Теперь можно было почитать. Муся с детских лет привыкла читать в постели.